24. И до ребятишек то и дело доносится тихий хрипловатый голос Чарли, который мурлычет свою старую песенку, закончил Джейк. Он показал всем последнюю картинку. Счастливые, радостные дети, которые на самом деле, возможно, вопили от ужаса. И закрыл книгу. Солнце село, небо было лиловым. — Да, нельзя сказать, что это в точности про нас, — вынес приговор Эдди. — Больше смахивает на отражение в кривом зеркале. Но все ж таки совпадений хватает, чтоб меня мандраж брал. Межземелье — территория Чарли. Только здесь он никакой не Чарли. Здесь он Блейн Моно. Роланд смотрел на Джейка. — Как, по-твоему? — спросил он друг. — Может, надо обойти город стороной и держаться подальше от этого поезда? Джейк обдумал вопрос, глядя куда-то себе под ноги и рассеянно перебирая густой шелковистый мех Чика. — Хорошо бы, — сказал он наконец, — но, наверное, нельзя, если я правильно понял насчет К. Роланд кивнул. — Коль скоро это К, и речи нет о том, что нам должно И чего не должно делать. Вздумав пойти кружным путем, мы неминуемо столкнемся с обстоятельствами, которые принудят нас вернуться. При подобных оказиях лучше не мешкая уступать неизбежному. — А ты что скажешь, Эдди? Эдди думал не менее долго и тщательно, чем Джейк. Ему не хотелось иметь никакого дела с говорящим поездом, который сам бегает по рельсам. Как его не называют Чарли Чух-Чух или Блейн Мона, все рассказанное и прочитанное им Джейком позволяло предположить, что это пренеприятнейшее создание. Но им предстояло покрыть огромное расстояние, а где-то в конце пути находилось цель их поиска. Тут Эдди с изумлением обнаружил, что точно знает, какого он мнения и чего хочет. Молодой человек вскинул голову, и едва ли не впервые, с тех пор, как явился в этот мир, решительно взглянул светло-карими глазами в блекло-голубые глаза Роланда. «Я хочу постоять на том розовом поле, увидеть башню. Не знаю, что будет потом. Надо думать, скорбящих просят цветов не возлагать, притом до всех нас. Но мне плевать. Я хочу туда». Мне плевать, даже если блэн дьявол и поезд идет к башне через преисподнюю. Я за то, чтобы идти в город. Ронд кивнул и повернулся к Сюзанне. Мне темная башня никогда не снилась, сказала та. И я не могу решить вопрос на таком уровне. Полагаю, вы назвали бы его уровнем желания. Но я поверила в Ка. И не такая уж я непроходимая дура, чтобы не почувствовать когда мне начинают долбить по макушке, приговаривая, вот туда, туда, дуреха. А ты, Роланд, что думаешь ты? Что разговоров для одного дня предостаточно, и пора оставить их до завтра. А угадай, дай, дай, спросил Джейк, хочешь взглянуть? Успеется, сказал Роланд. Давайте-ка спать. Двадцать пять. Но стрелок долго лежал без сна. Когда вновь ритмично и мерно забили барабаны, он поднялся, ушел обратно к дороге и стоял, глядя на мост и на город. До мозга костей, до кончиков пальцев дипломат, которого угадала в нем Сюзанна, он, едва услыхав про поезд, почти в ту же минуту понял, это следующий шаг на пути, назначенном им судьбой. Но чутье подсказывало ему, Заявлять об этом во всеуслышание неразумно. В особенности ненавидел ощущение, что его подталкивают и направляют Эдди. Стоило молодому человеку почувствовать нечто подобное, и он попросту пригибал голову, крепко упирался обеими ногами в землю, глупо отшучивался и артачился, как мул. Сейчас их с Роландом желания совпадали, но Иди все еще был способен сказать Брита, если Роланд говорил, стрижена и стрижена, если Роланд говорил, Брита. Надежнее было не дергать уздечку и, вернее, спрашивать совета, а не командовать. Стрелок повернулся, собираясь тронуться в обратный путь, и схватился за револьвер. У края дороги маячила темная тень. Кто-то стоял там. И смотрел на него, в последний микроланд удержался и не выстрелил. «Мне стало интересно, сможешь ли ты спать после этих художественных чтений?» — сказал Эдди. «Догадываюсь, что ответ отрицательный». «Я совсем не слышал тебя, Эдди. Учение идет тебе впрок. Однако на сей раз ты за свои старания чуть не получил пулю в живот». «Не слышал, потому что не до того». Эдди подошел и стал рядом, и даже при слабом свете звезд Роунд увидел, что ни на секунду не ввел юношу в заблуждение. Его уважение к Эдди продолжало расти. Эдди напоминал ему Кадберта, но во многих отношениях Кадберта он уже превзошел. — Этому пальца в рот не клади, — подумал Роунд. — Откусит. А случись мне подвести парня или же сделать что-нибудь, в чем он заподозрит лукавство и обман? Он, верно, попытается убить меня. — О чем же думаешь ты, Эдди? — О тебе. — О нас. — Я хочу тебе кое-что объяснить. Раньше я, кажется, считал, что ты это давно уже понял. Сегодня вечером у меня появились некоторые сомнения. — Что ж, объясни-ку ли так? Стрелок опять подумал. — Да чего он похож на Кадберта? — Мы с тобой, потому что... Так надо, это твое треклятое Ка. Но мы с тобой еще и потому, что сами того хотим. Это чистая правда. И что касается меня, и что касается Сюзанны, и ручаюсь, что касается Джейка. Мозги у тебя, мой старинный однокефник, дай бог всякому. Но сдается мне, ты прячешь их в бункере, не иначе, потому как иногда пробиться к тебе бывает тяжко. «До озверения! Я хочу увидеть ее, Роланд! Сейчас, что я сказал? Я хочу увидеть башню!» Эдди всмотрелся в лицо Роланда, не увидел того, что надеялся увидеть, и досадливо воздел руки. «Я, в общем-то, вот о чем. Отпусти ты мои уши!» «Уши? Ага!» Тебе больше не надо тащить меня силком. Я иду сам по своей воле. Мы все идем по своей воле. Если б ты сегодня ночью во сне дал дуба, мы бы похоронили тебя и двинулись бы дальше. Надо думать, мы бы долго не протянули, но перемерли бы на тропе луча. Теперь понимаешь? Да, теперь понимаю. Понимаешь, значит? Да, наверное, понимаешь. А вот веришь ты мне или нет? — Конечно, — подумал Стрелу. — Куда же те, тебе еще податься в столь чуждом и странном мире, Эдди? Какое иное дело ты мог бы себе сыскать? Крестьянин из тебя вышел бы прискверный. Но то было низко и несправедливо, и он это знал. Принижать свободную волю, подменяя ее к, хуже кощунство, хуже святотатство, это утомительно и глупо. И он сказал «Да, верю, клянусь». — Берем. — Тогда кончай строить из себя пастуха, который идет со стадом овец и взмахивает посохом всякий раз, как мы, безмозглые твари, намылимся сбежать с дороги в зыбучий песок. Не таись от нас. Может, город или поезд станет нашей могилой. Так вот, я хочу подохнуть, зная, что был не просто фишкой в твоей игре. Щеки Роландос запылали от гнева. Но Стрелок никогда не умел обманывать себя. Он злился не потому, что Эдди был неправ, а потому, что Эдди видел его насквозь. На глазах у Роланда Эдди выбрался из своей темницы и медленно, но верно уходил от нее все дальше и дальше. Сюзанна тоже, ибо и она прежде была узницей, и все же сердцем Стрелок так и не принял свидетельств рассудка и здравого смысла. Сердце его, по-видимому, и дальше желало Видеть в молодых людях иных, нежели Роланд, созданий, братьев меньших. Роланд тяжело вздохнул. — Молю о прощении, стрелок. Эдди кивнул. — Чует мое сердце, хлебнем мы скоро лихо, беды не оберешься. Страшно до смерти, только давай договоримся, это не твоя личная беда, это наша беда. Согласен. «Скажи-ка, нам худо придется в городе?» «Не знаю. Знаю только, что нам придется постараться защитить Джейка. По словам престарелой тетушки, его возжаждут обе стороны. Отчасти судьба наша будет зависеть от того, как скоро мы разыщем поезд. Но куда важнее то, что случится, когда мы его найдем. Будь с нами еще двое, я бы засунул Джейка в ходячий футляр с револьверами по бокам». Однако, поскольку взять этих двоих негде, пойдем колонной. Первым я, следом Джейк, повезет Сузанну. Ты замыкающий. Роунд, риск большой? Прикинь-ка. Не могу. А, по-моему, можешь. Ты не знаешь города, зато по прежним временам знаешь повадку своих землячков. Больших неприятностей ждать. Повернувшись на неумолчный бой барабанов, Роланд задумался. «Может, и не слишком. Я думаю, те вояки, что еще не перебили друг дружку, давно состарились и пали духом. Может, статься, ты надеялся не напрасно, и найдутся такие, что, подобно катету из речной переправы, охотно пособят прохожим людям. Может, статься, мы их не увидим вовсе. Они заметят нас, заметят, что мы вооружены» и затаяться, предоставив нам идти своей дорогой. Возможно, это пустое умозаключение. Тогда, надеюсь, довольно будет подстрелить одного-двух, чтобы прочие разбежались, как крысы. А если они решат драться? Роланд угрюмо улыбнулся. Тогда, Эди, мы все вспомним лики своих отцов. Глаза Эдди блеснули в темноте, и Роунду опять живо вспомнился Кадберт. Кадберт... Который однажды сказал, что поверит в существование призраков лишь тогда, когда своеручно изловит за хвост хоть одного. Кадберт, с которым ему однажды случилось, рассыпать хлебные крошки. под лицей. Я ответил на все твои вопросы? Нет. Но, думаю, на этот раз ты играл со мной в открытую. Тогда доброй ночи, Эдди. Доброй ночи. Эдди повернулся и пошел прочь. Рон смотрел, как он уходит. Сейчас, прислушиваясь, стрелок слышал шаги юноши, но еле-еле он и сам двинулся в обратный путь, но вдруг обернулся к окутанному тьмой ладу. Он, то, что старуха называла, зрелый. Она сказала, что его возжаждут обе стороны. «В этот раз ты не дашь мне сорваться?» «Нет, не сейчас, никогда». Но Роланд знал кое-что, чего никто больше не знал. Возможно, после разговора, который только что состоялся у них с следовало бы поделиться этим знанием с остальными, и все же он решил ненадолго оставить его при себе. На древнем языке былой лингва франка, лингва франка — универсальный язык, латынь, его мира, почти все слова, вроде «кев» и «ка», были многозначными. Однако слово «чар-чар», как в Чарли, чух-чух, имело лишь одно значение. Чар означало смерть.